Импланты собрали вездеход и отправились вдоль побережья на разведку. Двое мужчин и две девушки. Об этом доложил Бенедикт на ежедневной планерке. Волан прикинул, что спирта им хватит максимум километров на пятьсот, а дрова в пустыне не растут. Это хорошо. Бенедикт постучал линейкой по столу, призывая к тишине. Девушки неохотно прекратили шептаться и повернулись к докладчику. Еще неизвестно, у кого новости важнее. Подумаешь, пустыня. Вот то, что хора по-настоящему любит Юлин, это на самом деле важно, а все психологи департамента просто ни черта не соображают. Вся их наука, рассчитана на средний уровень, волон не из таких. Он их любит на самом деле. Всех сразу и без дураков. Доказательства сколько угодно. Зачем, если не любишь, брать тетушку, нарушая график, рискуя психологическим климатом коллектива? Что говорили психологи, к чему готовили? Мужчина будет всячески избегать половых контактов со всеми, кроме фаворитки. Избегает хора, как бы не так. Дважды за ночь. А если магма так загадочно, гордо и покровительственно улыбается, значит, у них и не такое было. А кто их выбрал? Хора. А кто запретил лоботомию делать? Хора. А кто запретил тетушек стерилизовать? Хора. Значит, уже тогда все спланировал. Вывод любит. Законы даже если это законы природы, написаны не для таких, как Хоро. А Беруна еще дождется, что Хоро ее силой возьмет, как магму. Шаллах прислушивалась к шепоту девушек, приоткрыв рот и насторожив ушки-локаторы. История с меховой курткой получила неожиданное захватывающее продолжение. Авторитет Булана во ее глазах подпрыгнул сразу на несколько пунктов и почти сравнялся с авторитетом Папы и Великого Дракона. Постоянные воздушные потоки, обусловленные вращением планеты, две горные цепи, бубнил Бенедикт, вводя указки по экрану, нарастание ледника на плато, огромные массы холодного сухого воздуха. Если я правильно понял, «Импланты в ловушке», – перебил докладчик Болан, «На юге горы, на севере горы, на востоке пустыня, а на западе море». «Океан», – поправил Бенедикт. «Практически уйти можно только водным путем, но при этом придется бросить большую часть грузов». «И ветер всегда дует из пустыни. Никакой надежды на сельское хозяйство». «Никакой». Не пройдет даже поливное земледелие. Плантацию просто занесет песком. Это хорошо, удовлетворенно отметил Болон. Вот и раз, удивился командор. Мне надо, чтобы они как следует наложили штаны, пояснил Болон. Когда они как следует обоср... И лишь они дерись, э, -э, э, когда они поймут, что дело труба, мы их спасем и напуганных. С мокрыми штанами переправим прямиком родной мир. Что это даст? Это будет конец политики имплантации и старт нового проекта. Кстати, нужно подготовить рекламный проспект. Скромненько так, странички на три. Идея, прилипчивый лозунг, обоснование, предварительные расчеты и энергозатраты по проекту активистов. Я не поняла пунктика. А ты с девушками не собираешься возвращаться? Удивилась в Увы, нет. Отсюда у меня больше возможностей управлять ситуацией. Пока и здесь, я загадка. Таинственная, неизвестная величина. Со мной нужно считаться. А как только я объявлюсь в родном мире, сразу превращусь просто в болона, да к тому же криминала. «Меня можно будет руками потрогать?» «А что это за неизвестная величина, если ее потрогать можно?» «В этом есть смысл», — согласился командор, изучая кончик хвоста. «Как я понял, импланты о нас знать не должны». «Да», — подтвердил Болан, — «выводить вас на сцену пока не стоит».